Глава 41. Безразличие, так невыносимо. Шантар. После не самого радужного разговора с Нейхасом я поддался эмоциям и сотворил портал на темную сторону, вбухивая в него сдуру почти все свои силы. «Сын?» — раздался голос отца, когда я, покачиваясь, вышел в его кабинете. «Как ты, мальчик мой?» Он резко поднялся с кресла, устремляясь в мою сторону». «С тобой всё хорошо, а Нейхас где?» «Нейхас...» Раздражённо выплюнул я, принимая помощь отца и поддерживаемый его рукой, усаживаясь на диван. «Он будет позже». «Но... а вы нашли?» Отец замолчал, ловя на себе мой яростный взгляд. «Что случилось?» «Мы нашли ту девушку. Нейхас приведёт её порталом чуть позже». Отчеканил я, устремляя взгляд на камин, в котором языки пламени лизали поленье. Так, взволнованно вздохнул отец, стоя передо мной. Что случилось? Почему ты здесь, а Нэй, черти знает где, да еще стой, от которой зависит благополучие нашей страны и нашей семьи в целом? Отец. Я не знал, что ответить на его вопрос. Правду или же улизнуть от ответа. «Мы решили, что девушке лучше пойти с Нейхасом. Она доверяет ему больше, чем мне». «Ну, он инкуб», — хмыкнул отец. «Оно и неудивительно, что девушка ему подарила свое доверие». «Дело не в этом», — рыкнул я, тут же замолкая, так как любопытный взгляд отца скользнул по моему лицу. «Тогда в чем?» «Это неважно». Отмахнулся я от него, не решаясь рассказать про истинность и все остальное. «Главное, что мы ее нашли, и она будет здесь. Можешь готовиться к ритуалу. Очень надеюсь, что он вернет все на свои места. Как скоро ты сможешь его провести?» «На наше счастье полнолуние через восемь дней». «Восемь?» — вскочил я на ноги. «А раньше никак нельзя?» «Да что с тобой?» — нахмурился отец. — Ты словно побаиваешься эту девушку. — Что за бред? — фыркнул я, закрываясь от отца на эмоциональном уровне, чтобы не сдать себя с потрохами. — Если бы старый демон знал, что сейчас происходило у меня внутри, то он бы пришел в шок. — Я просто переживаю за дядю. — Кстати, как он там? — Держится. — кивнул печально головой отец. — Я подпитываю его артефактами. Со стороны даже и не скажешь, что правитель лишился своего света. Его разум пока чист, как и помыслы. А что-нибудь известно о тех, кто сотворил это проклятие?» — поинтересовался я. «У меня есть подозрения, Шантар», — печально вздохнул отец. «Трое магов, приближенных к правителю, неважно выглядят». «Серьезно?» — выпалил я. «Это они?» «Все говорит именно об этом. Замкнутый, серый цвет кожи, седина в волосах. На вопросы, что с ними произошло, они прикрываются тем, что много сил отдали на защиту барьера наших земель. Все знают, что именно эта троица подпитывает его, поэтому им безоговорочно верят». «Может, это действительно так?» — спросил я. «Нет, сын», — усмехнулся отец. На протяжении нескольких веков подпитка барьера была их основной задачей. Они далеко не новички и знают, сколько нужно сил отдать, чтобы не выглядеть ходячими трупами. Они провели мощный ритуал. Это бесспорно. И именно таким лишили света твоего дяди. Так что вывод очевиден. Пока мой брат не вернет свой свет, мы ничего предпринимать не станем. Лишить света его еще раз они больше не смогут. потому что и так себя иссушили почти до конца. «В общем, ждем выздоровления правителя», — подытожил я. «Именно», — согласно кивнул отец. «Надеюсь, у Нейхаса хватит ума перенести ее в наш дом», — буркнул отец. «А я в этот момент замер, всем сердцем желая и не желая этого одновременно. Пока будем дожидаться нужного дня, ей придется пожить у нас, чтобы никто ее не видел». так что присматривай за ней. Она без магии, значит, порталом уйти не сможет. «Пусть Нейхас с ней возится». Я был настроен решительно, не хотел находиться рядом с Даяной. Достаточно и того, что она в восемь дней будет жить бок о бок со мной. «Не нравится мне твоя реакция на неё, прямолинейно произнес отец. «А какой должна быть у меня на нее реакция?» «Разозлился не на шутку я, а на человек!» «Ах, ну да!» — стукнул себя ладонью по лбу старый демон. «А людей ты терпеть не можешь!» «Так и есть», — подтвердил я, чувствуя, как ипостась ревет под кожей. «Я пойду к себе». Во время разговора моя магия начала возвращаться, поэтому я открыл портал в своей комнате, скрываясь с глаз отца. Принял душ и упал на кровать. Сон мгновенно окутал меня, унося в безмятешность и хоть на время лишая беспокойства. Сколько я проспал, неизвестно, но из объятий морфея меня вырвало учащенное сердцебиение. Распахнул глаза, прикладывая ладонь к груди и, не понимая, что произошло, спустил взгляд на правый бок, смотря на переливающуюся серебром весь истинности. «Даяна», — проскочила мысль в голове, — «она здесь». Словно в бреду я ураганом пронёсся по комнате, приводя себя в порядок. Межпространственный скачок делать не стал. Мне требовалось немного пройтись, чтобы хоть немного успокоиться. Шаг за шагом, двигаясь по коридору, понимал, что она всё ближе. Ощущал её на расстоянии. И когда голос кореглазой коснулся моего слуха, то я шумно втянул носом воздух, прикрывая глаза. Она пришла. Поток радости и счастья накрыл меня с головой. Хотелось кинуться вперёд, распахнуть дверь каменной комнаты и сгрести её в охапку, крепко прижимая к своему телу. Я так по ней соскучился. Ненавидел себя в эти минуты. Я был таким жалким, безоружным. «Конечно, милая. Долетел до меня голос отца, заставляя насторожиться. Нейхас покажет тебе город». «Город? Нейхас покажет ей город?» «Какого чёрта? Ей нельзя выходить из дома!» Размашистым шагом рванул к каминной комнате. Резко распахнув дверь и вперил взгляд в троицу, среди которой была она. Смотрел на неё, не отрываясь. Эти шелковистые волосы, глаза омуты, пухлые губы, которые я безумно хотел поцеловать. Запах Даяны проник глубоко в мои лёгкие, и я на время выпал из реальности — не сразу слышит деликатное покашливание отца. «Дайана?» — кивнул я девушке, на что она в ответ вообще никак не отреагировала, будто я для нее пустое место. «Я благодарна вам за гостеприимство», — повернулась она к моему отцу, в то время как меня переполняла ярость за ее выходку. «Мы с Нейм пойдем». «Конечно, милая», — склонил голову отец, тем самым выказывая ей свое уважение. «Старый демон выказал уважение человеку?» Наеха, скинув беглый взгляд в мою сторону, предложил Дайане руку, которую она безоговорочно приняла, и неспешным шагом провел ее мимо меня, не произнося ни звука. «Сын», — позвал меня отец, — ведь я уже собирался плюнуть на свою гордость и рвануть следом за ними, — «на пару слов».